Глава 9. Несмотря на просохший спальник, в эту ночь Алисе не удалось выспаться от волнения и беспокойства. Так бывает, когда знаешь, что, несмотря на кажущийся выбор, его на самом деле нет. Алиса знала, что должна бросить группу и пойти по маршруту Димы. Она знала это так же отчетливо, как и то, что утром солнце всходит, а вечером садится. И также точно она знала, что едва ли готова к этому. Она толком не умеет пользоваться картами. Боится темноты и с трудом устанавливает палатку. Но где-то в глубине души она знала, что время работает против нее. Чем дальше, тем сложнее будет разобраться в обстоятельствах Диминой смерти. Да и кто еще поведет ее сюда? Вернуться в Москву и попросить Вадима о помощи? Все это слишком долго. Тем более, если Дима здесь был, значит, там есть трупы, значит, есть и люди, и в крайнем случае она сможет отыскать помощь или спросить дорогу. И почему Дима не рассказал о том, куда и зачем направляется? Что такого секретного в этих местах? Всю ночь уже в который раз за последний месяц она перебирала в памяти воспоминания. Обрывки разговоров, случайно увиденные бумаги на столе мужа, комментарии и упоминания в социальных сетях. Но не могла вспомнить ничего, что прямо или косвенно вело сюда. Так или иначе, у нее не было выбора. Если она хотя бы не попробует, то никогда не сможет себя простить. А дополнительного чувства вины, помимо той последней ссоры и убийства диминого прототипа в злополучном рассказе, она точно не могла вынести. Сначала она подумала, что было бы лучше предупредить Степу и сказать, что дальше она пойдет в другую сторону и одна. Но чем больше она представляла себе этот разговор, тем меньше решимости в ней оставалось. Как объяснить свой поступок? Что сказать, если Степа начнет возражать и отговаривать? Ее наверняка завалит вопросами, на которые она не сможет ответить. Алиса боялась поддаться уговорам, струсить и остаться с группой. Она каким-то нутром чувствовала в себе эту слабость. Чтобы решиться на побег, она не должна допускать никаких разговоров. Ей было слишком страшно, чтобы противостоять рациональным доводам, которые будут приводить инструкторы. И самое важное, если рассказать о своих планах, об этом узнает Рома. А значит, он сможет выследить ее. Оставляя группу сейчас, она на самом деле оставляет в дураках своего преследователя. Если он планировал в этом походе избавиться от нее, пусть еще постарается найти свою жертву. Промучившись бессонницей под утро Алиса решила, что уйдет на рассвете, пока все остальные будут спать. Поэтому она встала за час до подъема, собрала вещи и, тихо, стараясь не издать ни одного лишнего звука, покинула лагерь. Только когда она подумала, что ушла достаточно далеко, Алиса вдруг услышала чьи-то шаги за спиной. Кто-то следовал за ней, а потом перешел на бег. Неужели Рома все же услышал ее? Страх парализовал тело, но она заставила себя тоже побежать. Она должна оторваться от погони. В конце концов, в лесных зарослях легко затеряться. Только бы не сбиться с Диминого маршрута, который Алиса заранее перепроверила в навигаторе. Примерно через минуту напряженного бега, когда легкие налились болью, ей показалось, что она услышала голос Зар. Но Алиса не позволила себе даже обернуться и пошла дальше, наслаждаясь тем, что звук шагов стих, и преследователь остался где-то далеко позади. Между тем утро оказалось ясным и солнечным. Словно вчерашнего ливня вовсе не было. Лишь мокрые листья, усыпанные каплями, как драгоценными камнями, напоминали о вчерашней непогоде. Утренний лес просыпался после холодной дождливой ночи. Небо представляло собой чистое голубое полотно без единого белого пятнышка. После лагеря, который стоял почти на перевале, дорога пошла немного вниз, так что идти было нетрудно. Прохладный ещё неиссушенный полуденным солнцем воздух было приятно вдыхать. И где-то поодаль все еще слышался ободряющий плеск воды. Она была одна. Но это было совсем не так, как в городе дома, в пустой квартире ей всегда казалось, что тишина оглушает, а одиночество сводит с ума. Здесь же она никогда не была одна. Здесь всюду происходила жизнь, вовлекающая Алису в свой бесконечный круговорот. Жужжанием толстого шмеля, пением птиц блеском черники из-под листа, согнувшегося под тяжестью дождевых капель. Даже паутина перестала казаться такой отталкивающей. Каждый раз, замечая натянутое между веток кружево, Алиса еще раз убеждалась в том, что она не одна. К тому же тропа имела хоженый и утоптанный вид, словно по ней совсем недавно кто-то прошел или вот-вот появится. И как можно заблудиться, когда все так ясно и понятно, думала Алиса. Тропа идет, значит, куда-то да приведет. И даже если где-то я случайно сверну не туда, то все равно рано или поздно куда-то приду. Хотя, конечно, лучше было бы не ошибаться. С такими легкими и воодушевленными мыслями Алиса дошла до края леса. Шершавые ветви кедра сомкнулись за ее спиной, как волшебные ворота, и лес выпустил ее на плато. Перевал остался позади, а перед ней простиралась бескрайняя равнина. С одной стороны долину обрамлял заснеженный горный хребет, а с другой грива зеленых холмов. Земля была устлана ржевато зеленым мшистым ковром, в мелкой россыпи дикой осоки. Чуть дальше от подножия холма простирались зеленые луга. Кое-где виднелись болотистые подтеки, которые, вероятно, подпитывались тающей мерзлотой. Зимой она превратится в лед, а болото стянет коркой ини. Пораженная красотой открывшегося зрелища, Алиса сделала несколько фотографий. Сверилась с навигатором. Маршрут Дима велел идти по плато между хребтов. И продолжила путь. Несмотря на обезоруживающую красоту и захватывающий дыхание простор, коллесе вдруг вернулся страх. Лес как будто бы надежно укрывал ее от всего, в том числе от чего-то опасного. Здесь же на этом бесконечном полотне явственнее всего ощущалось одиночество. Ветер беззастенчиво трепал волосы, не сдерживаемые ничем. Земля то и дело обманывала и уходила из-под ног, и тогда там, где только что подставляла бок надежная упругая кочка, вдруг проступала вода. Влага облизывала подошву ботинок, ветер холодил горло, но Алиса изо всех сил пыталась не замечать, как шаг за шагом уверенность в своих силах тает, подобно леднику. Пересекая болото, она поняла, для чего нужны надежные инструкторы. Сейчас бы Степа проложил дорогу, она бы просто шла последней по чужим следам аккуратно опуская ногу на примятые ямки. Впрочем, что-то подсказывало ей, что зыбучей трясины тут нет, и ее жизни ничего не угрожает. Этим подбадривающим чем-то был, конечно, Дима. «Так, а если меня затянет в болото, и я утону?» «Как ты думаешь, ходили бы сюда туристические группы, если бы здесь было так опасно?» «Солнце — это не Камчатка. Тут нет волков, медведей, вулканов и смертельных водоворотов. Хотелось бы верить. Но болото вскоре кончилось, и подпалины болотных кочек сменились твердой почвой. За небольшой возвышенностью простирался лук. Мягкий, изумрудный. Легкие потоки ветра взлохмачивали тонкие стебли, словно шевелюру непослушного подростка. И они пригибались, рождая плавную волну. Тропа пересекала лук, и контур ее был похож на разрыв. Как если бы порвали яркий зеленый платок. Остановившись на короткий привал, Алиса еще раз проверила навигатор. Странно, ее точка за последние 20 минут не изменила своего положения. Видимо, тормозит GPS. Она было хотела еще раз перепроверить правильность выбранного направления. Как вдруг ее внимание привлекло стадо разноцветных коров? Они шли ей навстречу, словно тоже путешествовали туристической группой. Раз есть коровы, подумала Алиса, значит, кто-то их пасет. «Значит, где-то есть люди или хотя бы небольшая деревня». Словно бы в ответ на ее мысли она увидела на той стороне луга, ближе к подножьям холмов, небольшую хижину и тонкую струйку дыма, которая поднималась из печной трубы. Неужели люди? Может быть, они знают что-то про Диму? Почти уже привычным движением взвалив рюкзак на плечо, она направилась к многообещающей находке. По дороге ей встретилась группа туристов, похожая по размерам на ту, которую она покинула. Вот кому ж точно не о чем было волноваться. Их путешествие было четко распланировано. Просто иди и наслаждайся. Возможно, поэтому каждый считал своим долгом как минимум послать Алисе молчаливый кивок, а то и одарить улыбкой. Несколько человек держали в руках лепешки, завернутые в салфетки. Лепешки аппетитно дымились, а у Алисы заурчало в животе, словно она вовсе не завтракала. Через 10-15 минут неспешного шага она достигла хижины. Жилище представляло собой аутентичную юрту, обитую войлоком, как из кино или мультфильмов. Дым поднимался из отверстия в крыше, а рядом паслись две грациозные, полностью запряженные лошади. Так вот откуда взялись лепешки? На шум ее шагов из хижины вышел человек. Это был сухенький, жилистый старик, из тех, которых можно встретить на городских марафонах. На вид худой и хрупкий, а на деле пробегает всю дистанцию под аплодисменты молодежи. Кожа его, покрытая глубокими морщинами, имела темный оттенок вечно въевшегося загара и тем самым подчеркивала не то голубые, не то серые глаза. Единственные живые блики на усталом лице. «Здравствуйте, а лепёшки это у вас?» — неуверенно начала она. Старик кивнул и произнес только одно слово. «Молоко». «Можно», — кивнула Алиса. «А сколько это будет?» 50. произнёс он, пошел в юрту и вернулся с лепешкой и стаканом молока. Она протянула ему скомканные 100 рублей из кармана на поясе. И он, отложив угощение на деревянную лавку возле юрты и немного порывшись в поясной сумке из состаренной кожи, отдал ей сдачу. Да уж, алтайцы разговорчивостью не отличались. Старик уже хотел было уйти, но Алиса его остановила. «Постойте!» Она достала из кармана телефон и открыла свою любимое Димина фото. Эту фотографию она сделала в Москве. На ней Дима улыбался и смотрел прямо в камеру. «Вы, случайно, не видели вот этого мужчину где-то здесь, примерно месяц назад?» Старик внимательным, долгим взглядом изучил фотографию и на лбу его от напряжения появилась еще пара морщин. Но к большому разочарованию Алису он не ответил ничего и только отрицательно покачал головой. Было непонятно, правда ли он не видел мужа или просто не мог вспомнить его лицо в череде других туристов. «Ладно, все равно спасибо». огорушена пожала плечами Алиса. «Но если вдруг увидите...» Еще не договорив, она поняла абсурдность собственных слов и осеклась. К счастью, алтаец уже перестал слушать. Что ж, теперь точно нужно было поесть, пока не случилась очередная глупость. Она сняла рюкзак и, прихватив лепешку и молоко, устроилась прямо на траве у самой кромки луга. Усевшись поудобнее, украдкая сделала фотографию юрты. Надо будет обязательно упомянуть ее в отчете. Это идеальная остановка. Аутентичный вид, вкусный перекус, шикарный вид. То, что нужно, чтобы заинтересовать туристов и инвесторов. Напротив, на противоположной стороне равнины, на Алису смотрели горы. Хотя, скорее всего, им было совершенно все равно. Мало ли таких туристов? Перед тем, как приступить к еде, она с наслаждением развязала шнурки и сняла тяжелые ботинки, а затем и носки. Ступни обдувал ветерок, и Алисе стало почти смешно, как когда щекочут запятки. Она откусила лепешку и только в этот момент поняла, как сильно проголодалась. Тесто было все в пупырышках. Лепешку, видимо, готовили в большом количестве масла. Но Алису это совершенно не волновало. В данный момент это был вкус лучшей еды на Земле. От молока на губах осталась легкая белая пенка. Парное и жирное, не пастеризованное. Не из татропака. Оно отлично дополняло лепешку. Она никогда бы не подумала, что такая пища способна доставить ей удовольствие. А, впрочем, раньше она не могла бы представить и такого путешествия. Но все бывает в первый раз. Только сейчас, пережевывая сладковатое упругое тесто, она поняла, что успела проголодаться. Видимо, сказались переживания. Кстати, о них. Алиса снова достала навигатор. Ей оставалось пройти еще немного по низине, после чего путь лежал через очередной перевал. И где-то там за ним было отмечено место для палатки. Что ж, ей должно хватить времени добраться туда. И все же, что здесь мог искать Дима? Только когда Алиса покончила с едой, то поняла, что у нее с собой нет никаких продуктов, кроме своего модуля. В тоске и беспокойстве, покидая лагерь, она совсем забыла подумать об этом. Ведь можно было вернуть перекус Степи и Зое и захватить по чуть-чуть еды из разных модулей, чтобы можно было питаться в пути. Алиса лихорадочно раскрыла рюкзак и вытащила пакет с модулем. Как она и ожидала, в пакете лежало только несколько соусов и пакет смеси из орехов и сухофруктов. Алиса с горечью и стыдом осознала, что в надежде отделаться легкой ношей она очутилась одна посреди огромного плато почти без пищи. Она не могла припомнить, когда еще судьба наказывала ее так быстро, хлестко и обидно. Вернув стеклянный стакан на лавку, Алиса постучала в войлочную стенку и попросила у алтайца еще пять лепешек. Он смерил ее вопросительным взглядом, видимо, недоумевая, как в такую хрупкую девушку поместится столько теста. Но спорить не стал. Взял деньги и через несколько минут вернулся с заказом. Алиса бережно уложила покупку в рюкзак вместе с модулем. Теперь было не так страшно. На всякий случай она отметила избушку алтайца в навигаторе. Если все пойдет не по плану, она знает, где можно найти хотя бы одну живую душу. С грустью задержав на гостеприимной юрте долгий взгляд, Алиса отправилась в дорогу. Долго рассиживаться было некогда. Судя по карте, ей потребуется немало времени, чтобы добраться до следующей остановки. Особенно если припомнить прошлый день. За время отдыха небо понемногу затянули белые облака. Алиса то и дело с тревогой смотрела вверх, выискивая в белых сгустках темные пятна, предвестники тучи дождя. Но облака пока что были безобидны и не таили в себе никакого вреда, кроме привычного превращения солнечного утра в пасмурный послеобеденный день. Но первая же крупная неудача с продуктами зародила внутри тяжелое предчувствие. Если она не вспомнила про модуль, что еще она не учла? И как она протянет всю дорогу с таким скудным запасом пищи? К тому же у нее кончались запасы воды, а ручья она пока не встречала. С этими мыслями она шла через поле и пока не подозревала, что это только начало будущих трудностей. Маршрут в навигаторе велел вернуться на тропу, поскольку она сошла с нее, чтобы добраться до юрты. А затем пересечь Платон, перейти в брод ручей и подняться на один из холмов, чтобы, перейдя по его покатому боку, выйти к течению реки. Но когда Алиса добралась до подножья, то увидела, что тропа шла дальше по краю равнины, не поднимаясь на холм. Там, где по карте она должна была начать подъем, невозмутимой стеной путь преграждал скудный, но совсем не тронутый туристами пролесок. Прикладывая все внутренние силы, чтобы сдержать нарастающую панику, она в нерешительности остановилась.